Глава десятая. Мэгги. После месяца модных показов она наконец поняла выражение «не чувствую земли под ногами». Мэгги заболела модой. Она могла высекать искры из миланского мрамора или цокать по парижскому паркету, при этом ее главным горючим выступала комбинация адреналина и алкоголя, замешанная на иступлении. На следующий день после возвращения в Лондон Мэгги свалилась от самой жесткой простуды в своей жизни. Хотелось только лежать на диване, уставившись в телевизор. Кэт рассмешила столь резкое изменение. «От запеченной картошки за 200 фунтов к ее домашнему варианту. На ней что, еще больше икры?» «На ней фасоль и сыр», — огрызнулась Мэгги. «Отвали». В следующий месяц она постаралась вести себя тише воды, ниже травы, и отказывалась от приглашений на обед, от тех пиарщиков, с которыми напивалась во время показов. Она также отказывалась от выпивки с девочками из офиса, желающими знать подробности. Ей надо беречь энергию, если она и дальше собирается поражать Эмили Моффат. В свой первый день в офисе Мэгги обнаружила, что девочки украсили экран ее компьютера разноцветными стикерами в виде поздравительных флажков купили целую сетку апельсинов, чтобы она могла восполнить дефицит витамина С, возникший из-за ее усталости и бесконечных возлияний. На стикерах Холли написала «Добро пожаловать домой, номер один», чего Мэгги рассмеялась. Известная своей лаконичностью редакторша из американского издания «От», которую Мэгги видела на показах, но никогда с ней не общалась, когда-то настаивала, чтобы ее сотрудники обращались к ней только «номер один». Так что сотрудники английской штаб-квартиры, немного выпив, в шутку решили, что именно так они назовут Мэгги. С технической точки зрения она была их боссом, но в действительности они стали друзьями. Мэгги слегка порозовела, увидев все эти усилия, и разместила фото приветственных жестов в Инстаграме. А заметив через несколько минут, что Марго, оно понравилось, задумалась, насколько тяжело дался предшественнице этот лайк. Будет ли Марго ревновать ее к этой дружбе? Или ее возмутит и выбесит тот факт, что замена заводит в офисе дружеские связи? А может она искренне рада отношениям, установившимся между новенькой командой? Если бы Мэгги была честна сама с собой, то признала бы еще до того, как нажать кнопку «Поделиться» под своим фото, что пытается продемонстрировать свою силу. Размещение в сети фотографии стола, принадлежащего Марго, хотя Мэгги уже какое-то время не считал его таковым, с демонстрацией всего того, что ее коллеги сделали для Мэгги, было вторжением на территорию Марго и, возможно, актом легкой агрессии. На подсознательном уровне, том, где водятся мысли, коими не стоит гордиться, Мэгги хотела, чтобы предшественница знала о ее достижениях и о том, как успешно она влилась в коллектив. Хотела ли она, чтобы Марго нервничала? Возможно. Она все еще благодарна Марго, и это правда. Но с приближением половины срока пребывания на ее месте новенькая начинала ощущать некое негодование, и тот обжигающий душу секрет, которым она поделилась с парижскими крышами, никуда не исчез. Сама идея, что Марго вернется и заберет у нее все, бесила и вызывала тошноту. Так что иногда она ненавидела Марго. Прекрасно зная, что согласно контракту она должна будет сделать изящный прощальный поклон, когда та решит вернуться, Мэгги успокаивала себя тем, что при зашкаливающих эмоциях на такие мелочи обычно не обращают внимания. Именно поэтому она выложила в сеть надпись «Номер один», сделанную Холли. Целью было побольнее ранить Марго за ее роль до меча. И за то, что она портила всю перспективу. и за то, что вызывало чувство ущербности. Каждый день, который Мэгги проводила в мыслях о том, соответствует ли она женщине, чье место занимает, был днем потерянным для работы, которую она любила все больше и больше. Мэгги хотела, чтобы Марго исчезла с горизонта, но при этом еще и желала произвести на нее впечатление и остаться ее подругой. Все это сложно. Возникло нечто, напоминающее пуповину, накрепко связывающую ее с Марго. Мэгги могла работать, пока та находилась в декрете, а ее возвращение в редакцию зависело от ухода Мэгги. Они повязаны злокачественной данью благодарности, необходимостью и в то же время взаимным недоверием, а в дополнение ко всему внутренне очень похожи, Если принять во внимание их взгляды на жизнь и чувство юмора, то они должны бы стать лучшими подругами, и при любых других обстоятельствах так оно и было бы. Но в данный момент такое невозможно. Именно из-за невысказываемой несуразности ситуации. Сейчас они напоминали двух бывших одного и того же парня, борющихся за превосходство, или подруг, которые перешли от дружбы к презрению, но отказываются признаться в этом. В спокойные недели, последовавшие за показами, Только одно приглашение привлекло внимание Мэнги. И это было приглашение на рождественскую вечеринку к Марго. Стоит ли идти? Определенно стоит. Вполне возможно, Мэгги пришла к ошибочному заключению, что интересы ее и Марго могут быть лучше всего описаны словом «несовместимые» в том, что касается их общей работы. Хотя сейчас она была единственной, кто ею занимался. Она ни в коем случае не должна отказываться от возможности лучше изучить дом соперницы и ее мужа. Мэгги вовсе не хотела выглядеть неблагодарной. Она прекрасно осознавала, какое одолжение сделал ей Джонс, порекомендовав на свое место, так что будет действительно приятно увидеть и Марго, и младенца, но поскольку уже сидела на этом месте, была еще более заинтригована отсутствующей на нем предшественницей. Она считала, что, оказавшись в доме Марго, наконец поймет, та сделана из кожи и костей, как остальные. Поймет, что теперь можно не слишком напрягаться, пытаясь держать Марку. Так расслабляешься, выпустив с трудом удерживаемые газы, хотя Мэгги была уверена, что с Марго вряд ли случалось нечто столь ужасное. Да и вообще Марго все еще оставалась для всех загадкой. Девочки в офисе почти ничего не знали о ней, кроме того, что она предпочитает бескофейновый чай. Что бы это, черт побери, не значило. А другие представители модной индустрии, с которыми Мэгги тусовалась, описывали эту женщину как «крутую» или «милую». Понятно, что за этими комплиментами скрывались проклятия. «В мире моды люди, или потрясающие, или отвратительные», Любая другая характеристика означала, что человек является пустым местом. А ведь Джонс точно не такая. Отличный автор, потрясающе выглядит и обладает чувством юмора. Но создавалось впечатление, что чего-то в ней не хватает. Может быть, друзей, может быть, активности в светской жизни, а может, скелета в шкафу. Все это объясняло восторг Мэгги по поводу вечеринки у Марго. Приглашение пришло по электронной почте, а не было написано от руки и положено в ее почтовый ящик. Всего несколько забавных строчек с подписью «Ник» и «Марго». «Интересно, имя мужа стоит на первом месте», — подумала Мэги, хотя приглашение явно написано Жениной рукой. Это было ясно из самоуничижительного определения «скучные родаки», использованного в письме. Что обычно надевают на вечеринку в доме фэшн-редактора? С гардеробом, собранным за последнее время, это не проблема, но уже само имя Марго вызывало у Мэги все то же состояние неуверенности. Одежда наверняка окажется слишком яркой и вызывающей, и накрасится она слишком сильно. То есть будет не крутой. Чтобы Мэгги не надела, Марго окинет ее оценивающим взглядом, словно сомелье, раскручивающий вино в бокале. чтобы определить качество и происхождение. Новенькая хотела, чтобы после вкуса от ее наряда оставалось в глазах Марго как можно дольше, чтобы у той и мысли не возникло о снисходительном отношении к гостье. Мэгги стала размышлять, не надеть ли ей еще раз костюм от Моро, смокинг как называл его сам дизайнер. Она практически не расставалась с ним с того самого момента, как он прибыл в чехле с логотипом. Туда же любовно складывался после каждого выхода. Но решила, что для вечеринки с коктейлями это слишком. Обычные люди не понимают самой концепции модного брючного костюма. Они подумают, что она работает в банке. Или что Марго наняла ее на день в качестве организатора вечеринки. В приглашении дресс-код не упоминался. Марго не походила на дамочек из Челси. Один из наиболее аристократических районов Лондона. расположен на западе центральной части. Она вообще плоть от плоти юго-восточных районов, где при рождении ребенка берут ипотеку и где в ходу хипстерские тренды. В такие районы обычно ездят на такси. Мэгги предположила, что изюминкой вечеринки будет именно баланс между модностью и неухоженностью, то есть именно то, что ей нравилось в некоторых модниках, выбравших уличный стиль, которых она видела во время различных показов. Мэгги остановилась на красном шелковом запашном платье поверх бледно-голубых джинсов. Удивительно, как быстро она привыкла не обращать внимания на модный тренд или изыск, замеченный в одежде сидящих в первом ряду. А когда сама появлялась в нем на улице, выглядела для других как инопланетянка. Мэгги почти забыла, что для людей, ходящих на работу в одном и том же костюме, который на время уикенда они меняли на одни и те же свитеры-джинсы, ее наряд может выглядеть несколько вызывающе и вполне способен ошарашить какого-нибудь отца семейства. Вылезая из Убера, городское такси отказалось вести в район, примыкающий к южной части реки, Мэгги с трудом, сдерживая любопытство, рассматривала викторианскую веранду красного кирпича прямо перед собой. Свет, пробивающийся сквозь шторы на окнах, Небольшой, но аккуратный садик перед домом. Все выглядело абсолютно обычно и в то же время безупречно. Серая дверь, оконные рамы того же цвета, подстриженная изгородь. И это фактически в придорожном доме, где на тротуарах валялись упаковки от бургеров и неубранные опавшие листья. Интересно, а с кем Марго соседствует? Они вообще знают, что живут рядом с фэшен-редактором? Иногда Мэгги испытывала нечто подобное в автобусе, что бы сказали попутчики, если бы узнали, что у нее есть сказочная работа, о которой они могут только мечтать. Убрав прядь волос за ухо, Мэгги расправила платье. Прошла сквозь калитку из деревянных дощечек в низкой кирпичной стене, по выложенной черно-белой плиткой дорожке добралась до входной двери и нажала бронзовую кнопку звонка. услышала его дребезжащий звук, перекрывавший шум голосов, и почувствовала, как внутри нее что-то сжалось. Удар сердца, второй, за ним последовал шум отодвигаемого засова, и дверь распахнулась, приглашая войти. «А, вы должно быть Мэгги!» — мужской голос и широкая улыбка. Ник. Мэгги сразу же отметила его высокий рост. Он был намного выше ее и очень строен. Не найдя мужа Марго ни в одной из социальных сетей, за эти поиски она оштрафовала себя монеткой, она почему-то решила, что Ник из категории рэгбистов, один из тех массивных молодых мужчин со следами юношеских прыщей на подбородке, которые игнорировали ее в университете, гоняясь за длинными ногами и более симметричными лицами. А в реальности Ник оказался выразительнее, чем она ожидала. Он был одет в темные джинсы и футболку, украшенную какой-то абстрактной надписью. Скорее всего, логотип звукозаписывающей компании, решила Мэгги или крафтовой пивоварни. Нечто намеренное элитарное для знающих. Об этом говорили и дизайнерские очки в толстой роговой оправе, и дорогие кроссовки, дополняющие его образ. Мэгги знала подобный тип мужчин. Они катали коляски в парке рядом с ее домом, слушая подкасты, или приносили спящих младенцев в люльках-переносках в пабы. То есть Ник не выглядел таким любящим папашей с широкими плечами, обтянутыми рубашкой с короткими рукавами, каким она его себе представляла. Скорее, походил на студента-переростка. Хотя, может быть, здесь сыграла роль банка пива, которую он держал в руке. Ник был симпатичным парнем. В нем было что-то мальчишеское — и одновременно утонченная, но без высокомерия, какое появляется у тех, кто растет, уверенный в своей привлекательности. Мэгги почувствовала, что размышляет о том, как бы это было, если бы каждую ночь она просто ложилась с ним в постель. Не более того. У него была кривоватая улыбка, от которой глаза сильно прищуривались. Мэгги не смогла не улыбнуться ему в ответ. «Да, именно я», — она переступила через порог. Рада встрече, Ник. Рождественские украшения очень милы. Холл был полон колеблющихся теней от горящих свечей разных размеров, расставленных в подсвечники и разные емкости. От них становилось теплее. На полке, идущей вдоль одной из стен холла, теснились склянки, наполненные веточками падуба, амелы и эвкалипта. На мраморном столике стоял глубокий золотистый сосуд, с утыканными пряной гвоздикой и апельсинами. Благовонный аромат, испускаемый ими, настолько соответствовал настоящему Рождеству, в отличие от рекомендованных по телевизору и очень спорных, используемых в ее семье, что Мэгги чуть не потеряла равновесие от накатившей стомы. Или зависти. Естественно, Марго Джонс не будет пользоваться на Рождество безделушками, характерными для остального населения страны. Дом больше всего напоминал отель. Теплый, приветливый и роскошный, из которого не хочется съезжать. — Спасибо, — поблагодарил Ник, поднимая руки. — Как вы понимаете, я к этой роскоши не имею никакого отношения. — Уже догадалась, — рассмеялась Мэгги. — У Марго потрясающий вкус, правда? И она сказала это совершенно искренне, хотя, произнося вслух, почувствовала укол в сердце. Вся сцена была запредельно идеальной, напоминающей постановочные кадры, столь любимый мов. Детишки бегали между бурлящей от активности кухней столовой, паркет елочкой, чистые оштукатуренные стены очень уютного оттенка и гостиной, расположенной справа от Мэги. дубовый пол, камин с горящими дровами, толстый шерстяной ковер, где сидели и общались взрослые. Мэгги и Ник, простые любители в присутствии законодателя вкуса, еще раз обменялись улыбками. С бра, сделанного из чистой бронзы, свисала одинокая веточка омелы. «Ну что ж», — сказал Ник, поворачиваясь и показывая дорогу, — «проходите и знакомьтесь». Неожиданно Мэгги почувствовала себя одетой слишком нарядно в своем шелковом платье и на шпильках. Компания Марго состояла, очевидно, из достаточно воспитанных столичных жителей умевших не пялиться, как какие-то провинциалы. Да, они почти наверняка не раз видели хозяйку, одетую не менее броско, но Мэгги, тем не менее, заметила странные взгляды из-под прикрытых век, направленные на нее и вызванные, если не желанием судить, то уж точно любопытством. Эти люди не имели отношения к индустрии моды, ожидаемо, потому что она была единственной приглашенной из редакции. Друзья Марго и, как поняла Мэгги и Ника, принадлежали к тусовке очкариков креативного вида, работавших в области дизайна, полиграфии и архитектуры. Аккуратные, опрятные люди, одетые в дорогие удобные одежды, когда-то созданные для тяжелого физического труда и позже превращенные в униформу для отдыха интеллектуалов с включением соответствующих ценников. Женщины, одетые в брюки со сбористой завышенной талией и саржевые полукомбинезоны – а мужчины в фуфайке с широкими накладными карманами и легкие хлопковые рубашки под деним. Они болтали, стоя вокруг обеденного стола из тика, заставленного блюдами с сырами и холодным мясом, иногда нагибаясь пониже, чтобы услышать, что говорят им женщины на сносях, большое количество которых было вполне ожидаемо, сидящие на тиковых же стульях. «Мэгги, привет!» Марго появилась из-за мужского плеча в клетчатой рубашке и попыталась протиснуться к ней поближе, чтобы поцеловать свою заместительницу в щеку. Аник заговорил с мужчиной, стоявшим слева. На Марго были укороченные черные расклешенные штаны и переливающийся голубой свитер. Мэгги мгновенно узнала в них творение нового, но уже сильно раскрученного бельгийского дизайнера. Марго наверняка сделала предзаказ Ведь не будет же она ходить по бутикам с коляской». Мэгги почувствовала себя не в своей тарелке. «Хотелось надеть что-нибудь рождественское», — пояснила Марго, шутливо пожав плечами, что Мэгги восприняла как попытку скрыть волнение. Хотя любой фэшн-редактор знает, что блеск не только для вечерних нарядов. Она закатила глаза, произнося это клише, а ведь сама идея не так плоха. «Как поживаешь, Мэгги?» «Давай найдем что-нибудь выпить, а потом ты все мне расскажешь». Пока Марго вела ее на кухню, где налила Глентвейн в кружку с позолоченным ободком, Мэгги успела заметить, что она еще не избавилась от лишнего веса. И тут же возненавидела себя за это. «Как Мов, а Холли?» «Ты выжила после этих показов, но получила ли ты удовольствие?» Болтала Марго так же быстро, как и наливала напиток своей гостье, Мы ее глаза продолжали обшаривать светлую и полную воздуха комнату. Они установили стеклянную крышу, с завистью заметила Мэгги, а пол ожидаемо покрыли винтажной пробковой плиткой, пока не нашли то, что искали, младенца. Марго заметно расслабилась, увидев, что девочка умело подбрасывает на руках высокий мужчина в полосатой футболке. «Я в порядке», — с энтузиазмом ответила Мэгги. «В офисе все отлично, и все передают тебе привет. Показы... Ну, что тут скажешь. Не минуты свободного времени, но очень классно. Здорово видеть это своими глазами. А мов, мов это мов. Она пыталась разглядеть на лице Марго выражение беспокойства. То самое, которое заметила несколько месяцев назад, когда фэшн-редактор, казалось, была раздражена тем, что с ее замены вовремя не сбили спесь — Но Марго продолжала улыбаться настолько безмятежно, что можно было решить, вещи, столь эфемерные, как офисные интриги, перестали волновать ее с тех пор, как она стала матерью. Возможно, так оно и есть. Это подозрение возникало у Мэгги раньше, когда она постила в Инстаграме и писала твиты с целью вызвать ревность так, как это делает любовник, которым пренебрегли. А Марго, скорее всего, вообще не замечала эти мелкие уколы, потому что нынче перешла на более высокий уровень. И понимание этого отнюдь не улучшило настроение Мэгги. «Да что это я рассказываю о работе? Ведь ты совершила нечто просто невероятное. Где же твоя великолепная дочка?» Мэгги завертела головой, как будто еще не видела Лайлу. «В жизни она еще лучше, чем на фото. Как думаешь, она позволит взять себя на руки?» Мэгги не кривила душой. Лайла действительно была очаровательным ребенком. Золотистые кудряшки короны окружали ее головку, у нее были большие голубые глаза, словно из диснеевских мультфильмов, и пухлые розовые щечки. И хотя вид Лайлы не поразил Мэгги до глубины души, что-то в ней зашевелилось. А это могло быть сигналом, что тело еще не полностью отказалось от мысли о ребенке. хотя никто не мог сказать, когда и каким образом эта мысль станет реальностью. «Она со своим дядей Тимом!» — Марго похлопала мужчину в полосатой футболке по руке. «Привет, привет!» — проворковала Мэгги, протягивая руки, чтобы забрать у мужчины его живую ношу. Лайла, радостно улыбаясь, засучила кривоватыми ножками. «А вот мне она за все это время не улыбнулась ни разу», — заметил дядя Тим, притворяясь удрученным. Широкоплечий, заросший с темными глазами и резко очерченной челюстью, этот обладатель глубокого бретона был одним из самых красивых мужчин, которого встречала Мэгги. Гораздо более красивым, чем все те, с кем ей когда-либо приходилось появляться на публике. И уж тем более тем, с кем она ходила на свидания». «Вы, значит, брат Ника?» — спросила Мэгги, понуро предположив, что свою семью Марго будет держать на расстоянии, пока занимается своей второй по важности работой. «Нет, просто друг», — мужчина ухмыльнулся в ответ. «Лучший друг». Марго нежно взглянула на Тима, жестом предложила наполнить стакан кому-то, стоявшему у Мэгги за спиной, и вновь скрылась в толпе. «Все это произошло две недели тому назад». С тех пор Мэгги трижды встречалась с Тимом Притчардом. Отличный результат. Она решила отказаться от свиданий, но в действительности это касалось только свиданий, назначаемых на сайтах знакомств. Если же перед тобой появляется некто одинокий и вполне нормальный, из плоти и крови, с теплой кожей и еще более теплой улыбкой, надо быть полной идиоткой, чтобы дать отворот-поворот». Настоящий симпатяга, друг подруги, человек, про которого можно сказать, встретила на вечеринке, все это было истинным подарком. Женщина, живущая в одиночестве так долго, как жила Мэгги, уже начинает сомневаться, что такие люди реально существуют. Они придуманы с единственной целью держать ее в состоянии вечного ожидания с тем, чтобы она не вздумала завести потомство от мужчины, который в своем профиле указывает пиццу в качестве хобби. Хотя пиццу Тим любил. На одном из первых свиданий они ели ее, приготовленную на заквашенном тесте. Но это было далеко не все. Он оказался славным, веселым и по-настоящему взрослым. Он любил кататься на велосипеде и сам стирал свое белье, что всегда является добрым признаком. Мэгги увидела белье на сушилке, когда впервые осталась у него дома и задумалась — Не пахнет ли здесь любовницей или соседкой, но Тим заверил ее, ни той, ни другой нет. К сожалению, он жил в том же юго-восточном районе Лондона, что и Марго с Ником, практически за углом. К сожалению, не потому, что Мэгги не нравилось соседство, а потому, что до него было чертовски трудно добираться из ее Кэмдена, и потому, что люди, живущие в северном Лондоне, автоматически смотрят на жильцов Южного сверху вниз». Хотя в месте, где жил Тим, было много положительного. Здесь полно курсов йоги для беременных и начальных школ, так что, возможно, он тоже задумывался о будущих детях. Впрочем, тут Мэгги, кажется, бежала впереди паровоза. А вот время их знакомства оказалось очень неудачным. Как раз накануне она передала Мов духоподъемный материал о том, как здорово для женщины быть одинокой и ни от кого не зависящей. И главное, ухватилась за эту идею. Мэгги не знала, стоит ли сообщать Тиму об этом прямо в лоб, хотя это выглядело несколько самонадеянно, ведь знакомые они были всего пару недель, или лучше дождаться того момента, когда он увидит статью в новом номере. В этом случае был риск, что Тим почувствует себя обиженным на то, что она не считает себя ни с кем не связанной. Нет, она определенно бежит впереди паровоза, Номер выйдет из печати только через месяц. После вечеринки Мэгги дала знать Марго, что Тим попросил у нее номер телефона, и последняя, казалось, восприняла это с энтузиазмом. Но Мэгги не давала покоя желания узнать, было ли на лице Марго, печатавший ответ, слегка обеспокоенное выражение, ведь если она будет с Тимом, то разве Марго не будет гораздо сложнее расстаться со своей заменой, когда она вернется на работу? Конечно, это не было главной причиной, по которой Мэгги встречалась с Тимом, но такая мысль ее определенно грела.